Глава 17. Повелитель демонов. Всё же демоны не думали, что люди смогут пройти через барьер и попасть на остров. Потому мы спокойно добрались до замка Повелителя демонов. И при том, как давно я его не видел, сейчас он казался мне обычным. Раньше он был более пугающим и демоническим, но... Интересно, почему? «Джон, ты в порядке?» — спросил Моррис, думая, о чём я задумался. Я покачал головой, отгоняя ненужные мысли. «Да, все хорошо. Хотя я не знал, действительно ли все хорошо. Но надо было идти дальше. За замком был боковой вход и один низший чернокнижник. Наклор разобралась с ним магией, не дав шуметь. На такое была способна лишь она. Я дал сигнал, и мы проникли в замок. «А, сколько у нас здесь крыс?» Мы осторожно продвигались вглубь замка, когда услышали женский голос. «Где она?» Спросил Келкейр, а Морис выхватил кинжал и метнул в потолок. Можно было услышать, как его отбили. Мы посмотрели наверх и увидели девушку. Она была чернокнижницей. Вот только на ней была человеческая одежда. Она выглядела как служанка из нашей страны. Но самый удивленный взгляд был у Келкейра. «Это же Ирон?» «Ты ее знаешь?» «Да, она служила в доме Франда. Вот как вы проникли». Похоже, чернокнижники смогли проникнуть в человеческие страны. К тому же в семью друга Килкейра и аристократа. Это было очень серьёзно. При том, что она вошла в общество людей, больше нечего было сказать. У чернокнижников много мана, потому их легко обнаружить с помощью магии Наклор. Но они могли прятаться прямо на глазах у тех, кто был непривычен к ней и пока использовал старую магию. К тому же она слишком походила на человека, даже по моим меркам. Это и есть техника маскировки чернокнижников? Не знаю, но похоже, стоит считать, что это так. И это было очень опасно. Хотелось вернуться домой и проверить всех людей, но мы не могли этого сделать. Надо было уничтожить барьер и убить повелителя демонов. Со всем остальным будем разбираться позже. Ну надо же, господин Килкиер, вы прибыли в нашу скромную обитель. Но глубочайшему сожалению, мы еще не приготовились к приему. «Может, вам стоит пока удалиться?» — вежливо говорила зависшая в воздухе женщина. А Килкейр бесстрашно улыбнулся. «Можешь не переживать из-за этого. Нас это не волнует». «Но так нельзя. Мы должны оказать вам радушный прием». Женщина подняла руку, и со всех сторон появились демоны. Нешие чернокнижники и монстра. Откуда они появились? Об этом многие подумали. Но нам некогда было разбираться с ними. «Джон, положитесь на нас, а сами идите дальше», — сказали мои друзья детства, пока я размышлял. Лишь на миг я сомневался в решении. Пусть они владели магией Наклур, так легко им было не победить. Не то чтобы я не верил в их силы, наоборот, верил. И мне не хотелось потерять их здесь. И тут заговорила Карен. «Джон, вы же одолеете повелителя демонов. Ты же для этого с детства так старался, я знаю. И остальные тоже. Так что идите». Вслед за Карен закивали Тед, Ко, Утс, Хейс и Фил. В их глазах была вера в меня. Они говорили, что я справлюсь. Принимая этот груз, я пошёл дальше. «Вперёд!» Я принял решение. Однако... «Думаете, я вас отпущу?» Перед нами стояла чернокнижница Иран. Но в её сторону была направлена магия. Потому она сразу же отступила. «Хм, ах вы букашки!» Ее атаковали мои друзья детства, сражавшиеся с монстрами. Другие маги и воины тоже нападали на Иран, А находившаяся позади Мирея поддерживала их изо всех сил. И все, чтобы мы смогли пройти дальше. Иран думала помешать нам, но как бы силен не был высший чернокнижник, она понимала, что ей не избежать урона, наносимого сильными магами. В итоге мы смогли без проблем пройти мимо женщины. «Спасибо, ребята!» — направляясь дальше по коридору, крикнул я. Я не услышал ответа. У них просто не было возможности дать его. Я помнил путь к тронному залу. За длинным коридором был широкий зал, а впереди была большая дверь. За ней тронный зал. К нему вел всего один проход. Но так было проще защищаться от врагов. И чтобы пройти к самому трону, надо было миновать этот зал. И тут стоило ожидать серьезный отпор. Явились. Я узнал, что часть барьера пробили, И твоя догадка оказалась верна, Тори. Там стоял старый чернокнижник с посохом. А ответила ему молодая чернокнижница. Аё что говорила? Моя интуиция меня никогда не подводит. Ну что, до Виноса, кого выбираешь?» «Я? Точно. Ее. Псевдоэльфиечку. Хочется отомстить?» Старый чернокнижник указал на Наклор. Услышав его, она вспомнила. «Это с тобой я встретилась в столице?» «А, помнишь таки?» «Верно. В этот раз я сдерживаться не буду. Выясним, кто из нас более сильный маг», — сказал старик и хитро улыбнулся. Кроме них двоих, в зале был ещё молодой мечник. Девушка спросила у него. «А ты, Квалмарте?» «Ммм, я хочу сразиться...» — пробормотал он, и тут раздался мужской голос. «Со мной же?» — молодой демон подумал, кто же это был. А со спины Квала последовал удар. Удивлённый, он выхватил меч и отразил удар. «Ммм, ты?» «Хаким?» — помимо квала удивился и я. Сильнейший мечник стиля святого меча — Хаким Сурт. Он не должен был находиться на летучем корабле. Нет, но он был на борту, раз теперь находился здесь. Но как? «Я уснул в лазарете, гляжу, а вас и нет». «Вот и поспешил вслед», — говорил Хаким, скрещивая меч с квалом. При том, что старик не мог расправиться с врагом одной атакой, сила чернокнижника пугала. «Хорошо, что с нами был Хаким, но он должен был остаться в столице и раздавать приказы солдатам, хотя за него этим могла заниматься и внучка». «Тогда я сражусь со всеми остальными. Начнём!» Убедившись, что товарищи выбрали противников, молодая чернокнижница стала использовать магию, собирая на ладони ману. И магия высших чернокнижников была мощна. Молнии и ветер заполнили всю комнату. Видно было плохо, но мой голос достиг Келкейра, Героя, Норы Арка. «Отходим!» Это относилось и к Наклур с Хакимом. Но сейчас их было лучше не трогать. Однако Арк не сдвинулся и ответил. «Водвоем против трех высших чернокнижников будет сражаться нелегко. Об этой девушке позабочусь я. А вы идите. Убейте повелителя демонов, а потом уничтожим барьер». Он говорил все правильно. Оставив противников на них, мы поспешили дальше. Уже была видна дверь тронного зала. По пути сюда мы растеряли людей. Но пока все были живы, и в этом была разница от того, что было раньше. И людей было еще очень много. Если мы убьем повелителя демонов, человечество будет процветать. «И ты пожертвуешь чернокнижниками?» Я услышал голос. «Эй, Джон, ты в порядке? Как прибыли на остров, ты странно себя ведешь». — спросил Киллкиер. Я покачал головой. — Нет, всё в порядке. — Вот как? — Да, я в норме. Куда важнее, что дальше повелитель демонов. Его тронный зал. Будьте наготове. Здесь были я, Киллкиер, герой Моррис и Нар. Килкиер был таким же, как и всегда. А Морис, заполучивший душу, стал более уверенным. С виду изменений не было, но теперь он не напоминал безвольную куклу. В его глазах читалась воля. Сейчас от него таки исходила аура героя. Было видно, что он может справиться. «Всё в порядке. Я обязательно одолею повелителя демонов», — уверенно проговорил он. «Нар, а ты как?» «Последней среди нас была Нар, и она явно была не в порядке с тех пор, как мы прибыли». Девушка почти не говорила и была бледной. Я несколько раз спрашивал, может, ей нехорошо, но похоже, это было не так. «Когда мы откроем дверь, придёт время для последнего боя. «Если что-то не так, то лучше сообщить заранее». Но Нанар покачала головой. «Нет, я в порядке. Идёмте», — сказала она, направляясь вперёд. Я кивнул и открыл дверь тронного зала. Однако внутри было пугающе тихо. Тут никого не было. Ни повелителя демонов, ни чернокнижников, ни даже монстров. Только помещение, которое я уже видел. Только тогда оно было залито кровью и завалено трупами. «Что это значит?» — удивлённо спросил Килкиер. но я сам ничего не понимал. «Не знаю, но давайте осмотримся». Мы добрались сюда, а повелителя демонов, похоже, нет. Может, он ушёл по каким-то делам? «Эй, Джон, смотри!» Мы обыскивали комнату, и я услышал голос Келкиера, который находился позади трона. «Нашёл что-то?» — спросил я, а он продолжил дальше звать. «Сам смотри». Я подошёл и увидел сложенную большую коробку. В ней ощущалось большое количество мана. «Может, это устройство, управляющее барьером?» Возможно, Морис был прав. Я не знал, что это было за устройство. Но для поддержания такого барьера надо было как раз столько магии. «Если уничтожим его, барьер разрушится?» «Тогда за дело!» — сказал Келкеер, сразу же занёс меч и ударил. «У меня было дурное предчувствие. Я хотел попросить его подождать, но было поздно». Меч Килкейра вонзился в коробку, и из неё полился свет. Меня отбросило мощным ударом. А заодно и Килкира Морриса и Нар. Это точно нехорошо. Похоже, что-то случится ещё до того, как мы успеем убить повелителя демонов. Меня переполнял страх. Меня поразило мощным ударом. Меня, то есть Нар. Сцена казалась такой знакомой, когда я входила в тронный зал. «Конечно, я же чернокнижница». Сейчас я притворялась человеком и вступила в их армию. Я проснулась под этим замком, и меня сюда привела Тори. Потому ничего странного, что я знаю это место. Но почему-то мне кажется, что я видела всё это уже очень давно. Это доживю. Всё же хорошо, что Тори меня не узнала. Я сменила цвет кожи, ещё и капюшон натянула. Потому она меня и не заметила. Если бы увидела лицо, сразу бы признала. Сейчас Тори и Квал сражаются. А что делать мне? Командир Джон, генерал Килкиер, госпожа Карон, господин Тед, господин Арк, госпожа Наклор и все остальные тоже сражаются. А я люблю и чернокнижников, и людей. Прожив до этого времени, именно так я и стала считать. Но они сражаются друг с другом. И я не могу это остановить. У меня нет сил защитить всё, что мне дорого. Почему? Я думала об этом, когда в голове прозвучал голос. «У тебя есть сила». Просто надо об этом вспомнить. Защити то, что не смогла когда-то. То, что не смогла защитить? Есть сила? Не понимаю, что это значит. Но так я ничего не смогу сделать. Если доверюсь голосу и смогу что-то сделать, то я согласна его принять. Свет погас, и я понял, что нас раскидало не так сильно. Я думал, что взрыв был серьёзным. Но похоже, ничего по-настоящему плохого из-за неосторожных действий Килкейра не случилось. Я осмотрелся. Моего друга отбросило, как и меня, но он уже поднялся. Морис успел вонзить меч в пол и как-то продержался. Сейчас он привычно стоял. Анар, я посмотрел на трон. Там кто-то сидел. Я испугался и в спешке приготовил меч. Килкейр и Морис заметили это и тоже приготовились. Но когда я понял, кто там сидел, то удивился. Нар? Да, На троне сидела моя подруга. Нар, которая должна была сражаться за одно с нами.